Глава 27. «Мадам, я уже сто раз объяснял вам, что улики против лорда Наритена весьма существенные». Я со злостью уставилась на Соломона Крокера, расхаживающего по своему кабинету. «Вы не хуже меня знаете, что мой муж не способен на такие гнусные преступления». Внутри меня кипело негодование. «В комнате мисс Страйкер, это, как вы помните, вторая жертва», Была найдена окровавленная рубашка Сантара. «Что за ерунда?» Меня раздражала суета главы совета. Он ходил из угла в угол и заламывал руки, что весьма действовало на нервы. На сорочке вышиты инициалы, к тому же ее видели на нем в тот вечер, когда... Тут голос Соломона неожиданно надломился. «В тот вечер, когда погибла вдова Вернер. Вы сами не верите в его виновность», «Зачем же отдали приказ об аресте?» Я с силой вцепилась в подлокотники кресла. «Я уже не знаю, кому верить», — судорожно вздохнул Соломон и опустился на стул рядом со мной. «Вы помните мистера Блэквуда, тестя Милорда?» «Конечно, имело несчастье с ним познакомиться», — кивнула я, вспоминая неприятного старика. «Отец Эллисон». «Да, он тоже входит в совет как один из старейших и уважаемых жителей города». Так вот, как только до него дошли результаты первичного расследования, он осмелился напрямую угрожать. Дескать, пожалуется на меня, что я ненадлежаще исполняю свои обязанности главы совета. А мне, признаться, тут лишние проверки ни к чему. — Понятно. Чтобы спасти свою шкуру, вы способны даже выдвинуть обвинение против невиновного человека! — вскричала я, вскакивая на ноги. — Осторожно с высказываниями, миледи! — мистер Крокер не стал отводить взгляд. «Вы-то сами давно за сандаром замужем? Около месяца, как мне помнится. Разве за столь короткий срок можно хорошо узнать человека? Для меня этого достаточно, и я знаю, что он не убивал». Я покачала головой, окончательно разуверившись в правильности своего поступка. Зря только потратила время на визит к этому трусу. Соломон совсем не горит желанием мне помочь. «И если потребуется...» Я подниму на уши даже королевскую семью, лишь бы мой муж оказался на свободе. Не сомневаюсь в вашей решительности, но и меня вы поймите. Улика против него действительно серьезная. Я так же, как и вы, заинтересован, чтобы настоящий виновник понес наказание. А это, по всей видимости, именно ваш муж. Какой у него мотив? Не мог же он просто так убить этих двух несчастных женщин? «У безумства нет причины», — пожал плечами Соломон. Мы сделали запрос в столицу, и совету открылся удручающий факт из прошлого лорда Наритена. Ведь он скрыл от всех, что был приговорен к смертной казни за жестокое убийство девушки. «Его подставили», — сказала я, понимая, что мой собеседник все равно мне не поверит, сколько бы я ни старалась переубедить его. «Ваше право так думать», — резко отозвался Соломон. «Не смею вас задерживать». Он встал, всем своим видом показывая, что прием окончен. Я со злостью вылетела в любезно открытую для меня дверь и уже на пороге обернулась. Отец Лаванды стоял, сгорбившись, погруженный в свои мысли и будто уже совершенно забыл про мое присутствие. Я вышла на улицу и устало доплелась до экипажа. «Дэвид, ты знаешь, где живет мистер Блэквуд?» Вздохнув, спросила я. «Да, мадам», — тихо отозвался молодой человек. «Тогда поехали», — кивнула я, откидываясь на спинку скамейки. «Попробую поговорить с этим злобным стариканом». «Он так ненавидит вашего супруга, что даже слушать не станет», — скептически заметил кучер. «Но попробовать стоит, попытка не пытка. Очень жаль, милорда Сантара». «Я могла бы присягнуть, что муж все время находился рядом со мной. Но вот не задача. Именно тогда, когда случилось второе происшествие, я уезжала в отчий дом». «Понимаю», — согласился Дэвид. «Вообще, между нами говоря, не была еще та девица, острая на язык и весьма опытная в амурных делах. Понимаете, о чем я?» Я насупилась. «Мне можно и не напоминать, что привлекательная горничная спала с моим мужем. Такое вряд ли удастся забыть. А ведь наверняка Сантар не был исключением, и она позволяла себе вольности и с другими хозяевами». «Так вот, к чему я клоню». Она работала у миссис Хоскин, про которую поговаривают, что эта женщина весьма ревнивая и даже поколачивает своих служанок, которые посмели крутить шашни с ее супружником. Я согласилась с мыслями Дэвида, вспоминая Эдварда Хоскина, который не пропускает ни одной юбки. На вечере, в честь нашей свадьбы, Толстяк осыпал сальными комплиментами всех присутствующих дам, включая Сибиллу. Но вот могла ли его жена, застукав Эдди, за интересным занятием с молоденькой горничной вспылить так, что зверски убила девушку и спрятала ее тело в надежде отвести от себя подозрения. Звучит не слишком правдоподобно, если только Мегера не владеет магией, ведь убийство произошло в их доме. Пока я размышляла над этим, мы добрались до двухэтажного каменного дома, обнесенного высоким кованым забором. Я вздохнула и подошла к воротам в то время как я искала дверной молоток для вызова прислуги. Мне навстречу вышла полная, неряшливая служанка неопределенного возраста. Ее тронутые сединой спутанные волосы клочками торчали из-под серого от грязи чепца, а передник легче было сжечь, чем отстирать. — Неужто гости пожаловали? — всплеснула она руками. — Господина, почитай, уж несколько лет никто не навещает, с тех пор, как померла его дочка. «Мне нужно поговорить с мистером Блэквудом. Доложите, пожалуйста, что приехала леди Ликмерис Дерлингер». Я умышленно не стала упоминать свою новую фамилию, чтобы лишний раз не звить старика. «Доложить-то я доложу, конечно», — хмыкнула женщина. «Но вот принимать он вас все равно не станет. Он и так-то незнакомых людей недолюбливает, а в последние дни вообще больно вздорно ведет себя». «Что вы имеете в виду?» — заинтересованно спросила я. Добегает да как сумасшедший по дому, вопит, что, наконец, у него появился шанс расправиться с изувером, который укокошил его дочку. Совсем из ума выжил старик. Адавича самолично перерезал дюжину кур в курятнике. Я потом нашла их тушки в сарае. Ежели захотел птички жареной, так сказал бы мне, но нет, видимо, запамятовал. Они и пролежали, пока не стухли, пришлось собакам отдать. Я так и простояла возле дверей. Меня не пустили даже на порог дома. Я видела, как портьера на окне первого этажа подозрительно колыхнулась. Вероятно, мистер Блэквуд наблюдал за мной, пока я, наконец, не вернулась в экипаж. — Не стал разговаривать? — напряженно спросил Дэвид. — Нет, — помотала я головой. Зато его прислуга оказалась на редкость разговорчивой. Возможно, мне пригодятся новые сведения. — Куда теперь? — хмыкнул конюх. «Заедем еще в одно место», — пробормотала я, — «навестим чату Хоскин». Мелисента Хоскин натянуто улыбалась, приглашая меня в гостиную. Ей было явно неловко принимать меня, но отказать она не посмела. «Добрый день, миледи!» — женщина выглядела нервозной и подавленной. «Думаю, вы понимаете, что это непростой визит вежливости?» — начала я разговор. «Мой супруг был арестован вчера» по подозрению в убийстве вашей служанки. «Сегодня весь городок только об этом и судачит», — сложив губы уточкой, сообщила миссис Хоскин. «Вот уж не ожидали такого от милорда. Правду говорят, внешность бывает обманчивой. Всеми уважаемый человек, а нутро оказалось гнилым. Весьма сочувствую вам, дорогая, узнать о своем муже такое». «Бросьте, Милисента! жестом остановила я поток бурной речи. Ни мгновения не сомневаюсь в Сантаре. Именно поэтому и приехала к вам, а вовсе не потому, что ищу поддержки и утешения. Помнится, вы и сами точили зуб на Тиффани и хотели ее уволить. Уж не потому ли, что мистер Хоскин заглядывался на молодую красавицу, которая жила у вас? — Это гнусные сплетни! — взвизгнула миссис Хоскин. — Мой Эдди никогда бы не посмотрел на эту шлюху. — Ну, конечно. Я поджала губы, и с вызовом посмотрела на Мелисенту. «У вас было больше мотивов прикончить несчастную, чем у моего мужа. Та же ревность, желание убрать соперницу с дороги». «Да как вы смеете кидаться подобными обвинениями?» — вскричала она. «Прошу вас немедленно покинуть мой дом». «А я пока не тороплюсь», — процедила я сквозь зубы, выводя собеседницу на эмоции. «Подругами мы и так никогда бы не стали. Я ничего не теряю». Зато будет полезно посмотреть на ее реакцию. Но ничего, кроме праведного возмущения, в ее глазах я не увидела. Ей явно нечего было скрывать. «Каролина ни капли не интересовалась Эдди. Чтобы вы знали, она давно состояла в отношениях с Соломоном Крокером, и, насколько я знаю, они даже собирались пожениться». Я ошарашенно уставилась на раздраженную Мелисенту. «Вот эта новость!» а глава совета как-то забыл упомянуть, что вдова Вернер приходилась ему невестой. Если исключить плохую память, то это явно умышленное сокрытие важных фактов. Домой я возвращалась в наисквернейшем расположении духа. Вся суета, которую устроила моя персона, мотаясь по городу, не привела ни к каким положительным результатам. Мистер Крокер не выказал никакого желания помочь. Скорее даже напротив, не допускал даже возможности, что мой муж не причастен к преступлениям. Уж не сам ли он замешан в этом? Или его дочь, которая не желала появления мачехи в доме? Уже наступил вечер, когда экипаж вкатился на подъездную аллею поместья Наритенов. Я старалась не смотреть в сторону сада, где еще недавно цвел Эрнаис. Сейчас там чернела выжженная пустота. Сгорела также существенная часть живой изгороди. Чудо, что огонь не перекинулся на дом, иначе мы могли бы вообще остаться без крыши над головой. В гостиной меня встретила Сибилла. Я поймала ее взгляд, полной надежды. В горле встал комок. Я не в силах была произнести вслух, что ничем не смогла помочь ее брату. Меня даже не пустили на свидание к Сантару, хотя по закону я имела на это право. «Прости, дорогая» но у меня нет для тебя утешительных новостей. Я со злостью сдернула с себя шляпку и бросила ее на кресло. «Ничего, они его скоро отпустят», произнесла Сибилла. «Я уверена, недоразумение прояснится, и власти поймут, что ошиблись. Как им вообще могло прийти в голову, что Сантар способен поднять руку на женщину? Да, я помню, что эта девушка Тиффани работала одно время в нашем доме. Брат как раз вернулся из поездки с полными карманами денег. Купил новую мебель, сделал небольшой ремонт и, наконец, смог жениться на Эллисон. Ах, дорогая, не стоит ревновать. Это было в прошлом. Прости, что упомянула ее при тебе. Ничего, я покачала головой. Это сейчас не имеет значения. Главное — вызволить твоего брата. Вот и умница, — одобрительно произнесла заловка. Не позволяя скверному чувству омрачать вашу любовь. Неожиданно последнее слово эхом разнеслось у меня в голове. «Любовь. А я ведь действительно люблю мужа. Это не простое влечение, а что-то гораздо более глубокое, что заставляет меня жертвовать своей жизнью, чтобы спасти его душу». Тифани появилась здесь в качестве горничной Элисон, но накануне ее смерти внезапно уволилась, продолжила рассказывать Сибилла. Больше я о ней ничего не слышала. Думаю, что и Сантар тоже не поддерживал с ней отношения. Но тем не менее в комнате девушки нашли его рубашку. Вздохнула я. Прости, дорогая, я валюсь с ног от усталости. Чувствуя глубокое опустошение, я поднялась наверх и вошла в пустую спальню, где впервые за целый день дала волю чувствам и разразилась рыданиями. Плакала, пока слезы не иссякли и я не провалилась в тревожный сон.